Через несколько дней, как показалось Мировичу невзначай, Ломоносов пригласил его наверх посмотреть на сполохи северного сияния. Долго они следили за пышными, то розовыми, то голубыми огненными столбами. Вдруг Ломоносов отошел от окна, прошелся по комнате и сел в кресло. Свободно. Что? Где? На небе. С полохи от воздушного моря. <coughs> Эпох царствования моей богини, Елисавет Петровны, Цепь невесть каких противоречий. Это я тебе, государь мой, в рассуждении прерванного на нашего трактамента доложу. Не инако, как с прискорбием. Много. Много лежит греха на ее советниках. Сколько она страдала, сколько ждала. Черь Петра и не была допущена на родительский престол. Всеми была оставлена, и ей не помогали. Отринута, пренебрежена, и за нее не отмщали. Как? И она... Но сама героиня Севера о себе подумала. Слушай. Всем памятна ночь на 25 ноября 741 года. Елисавет Петровна, богоравная, надела Керасу на платье, помолясь, села в сани и поехала со своими партизанами в преображенские казармы. Там объявила она себя императрицей, пошла с верными гренатерами в зимний дворец и арестовала всю баруншвейскую фамилию, правительницу государства Анны Леопольдовну, ее мужа Добряка Заику, генералисимуса Антона Ульриха, и их сына, младенца императора Ивана Антоновича. Малютка была объявлена самодержцем двух месяцев от В манифесте его назвали Иоанном Третьим. Другие же именовали впоследствии Пятым и Шестым, пометуя древних Иоаннов. Была в честь младенца-монарха выбита медаль. И на ней поднимавшаяся к небу императрица Анна вручала ему корону. Россия от его имени управлялась год и 39 дней а всего 404 дня. 404 дня? Да, 404 дня. И зато страдать годы, всю жизнь. Где? В какой стране отыщешь подобный, столь трагический и роковой в истории пример? Железная маска во Франции разве? Да и то. Тому государственному узнику было легче. Спрашивал я о том у Анастасии Филатовны. Чудные дела. Ну и что же она рассказала тебе? Сильно скорбита о судьбе несчастного. Эх, жестокая, жестокая издевка судьбы.